Глава 27. Молчаливая мама. История из жизни. С мамой, без разговоров. Сын не видел свою маму больше полугода. Они жили в разных городах. У каждого была насыщенная жизнь. В гости не вырвешься. И вот, наконец, он приехал. В вокзал родного города, такси, и дом. Вот из этого подъезда он выбегал пулей, боясь опоздать в школу. Здесь, в лифте, до сих пор есть царапина, которую он сделал перочином ножичком. Хотел вырезать имя любимой девочки, да постеснялся. Как я рада, мама бросилась ему на шею. Ну как ты? Он долго рассказывал о своей жизни. Мама, ты-то как? Да как обычно. А что нового? Да ничего нового. Живу как жила. На второй день гостевания он соврал маме, что его срочно вызывают на работу, и поменял билет. Уехал ночью. Он просто не понимал, о чем ему разговаривать с ней. Она молчала. На все его вопросы отвечала односложно. Сама вроде бы хотела слушать сына, но потом словно не знала, о чем спросить. И видел, он же видел, что она ему рада. Но точно так же почувствовала ее вздох облегчения, когда она узнала, что он уедет раньше. Ей было слишком тяжело заставлять себя разговаривать. Хотя она, конечно, скучала по сыну. Какая она молчаливая мама? Как правило, молчаливость мамы связана с еще одним, двумя, не самыми любимыми детьми качествами. Молчаливыми бывают мамы принципиальные. Упрямые тоже могут замолчать в своем упрямстве и категорически отказываться общаться. Ревнивые тоже молчат, подозревая вас в том, что вы недостаточно их любите. Молчаливыми бывают и блаженные, и обидчивые. Но все эти мамы замолкают не потому, что они не умеют говорить, а потому, что своим молчанием хотят от вас чего-то добиться. Их молчание — это инструмент для достижения цели. А есть просто настоящие молчаливицы. Они молчат вовсе не потому, что обижены или расстроены. Они просто не умеют разговаривать. Может быть, в далеком детстве их собственные строгие родители цикли «Да помолчи, когда взрослые разговаривают, тебе слова не давали». А может быть, у мамы был травматичный опыт отношений с мужчиной-деспотом, после которого она замкнулась в себе. Но, скорее всего, ее молчаливость не имеет никакой психотравмирующей подоплеки. Просто она такой человек, интроверт, молчунья. Ее спрашиваешь, она отвечает односложно. Рассказываешь ей историю, слушает охотно. Закончишь рассказывать, скажет, ну надо же, и молчит. Мам, так тебе история понравилась? Понравилась. Мам, мне хочется с тобой обсудить. Ну а чего сказать-то? Потронивает над собой, улыбаясь. Сама понимает, что не умеет разговаривать. Сама смеется над этим, но молчит. Она и с внуками такая же молчунья. Внуки играют, она рядом читает книжку, вяжет. Просто смотрит за ними. Внуки поглядывают на нее с опаской. Молчащая бабушка кажется им странной. Она чувствует это и говорит, давайте книжку вам почитаю. За книжными страницами ей не страшно. Тут не нужно придумывать, что говорить. Все уже написано за нее. За общим столом такие мамы тоже, конечно, молчат. Даже если маме очень хочется соленых огурчиков, а они на другом краю стола, она не попросит их передать. Она не умеет вклиниваться с просьбой в общий разговор. Неловко, ну и вообще как-то легче обойтись без огурчиков. Если мама поднимает сказать тост, она краснеет, отмахивается. «Да не мастер я говорить». Произносит что-то короткое, банальное, вроде «Будем, все здоровы». И довольная, что испытание закончилось, садится на свое место. Если ваши друзья впервые встречаются с вашей мамой, они могут потом осторожно спросить, а что вы с мамой в ссоре? Она все молчит и молчит. И вам придется объяснять, нет никакой ссоры. Просто такая у вас мама, молчунья. Иногда вам очень хочется поговорить с мамой, рассказать ей что-то, обсудить, спросить совета. Но ведь разговор — это активная деятельность двух людей. А ваша мама, даже если вы рассказываете ей историю, лишь слушает, не задает вопрос. И вот вы чувствуете, что запал ваш сходит на нет. И вроде бы говорить больше не о чем. Но я пойду, мам. Иди, иди. Вот и поговорили. Что делать с молчаливой мамой? Ну, первое, очевидно. Не дергать ее на совместных посиделках, не заставлять ее говорить тосты перед большой компанией. Ей это реально тяжело. Точно так же, как вам тяжело выполнять несвойственную вам работу. Создайте вокруг своей мамы атмосферу комфорта. Пусть ей с вами будет легко и уютно, а после этого постарайтесь ее разговаривать. Поверьте, вашей маме есть чем поделиться, но никто пока не нашел к ней ключик. Вполне возможно, вы станете первым. Распросите маму о том, что ей будет приятно вспоминать. Как она готовилась к свадьбе с папой? Как выбирала себе платье? Вообще, какие платья тогда носили? А машину на свадьбу заказывали? Или ехали прямо так на свадьбу? На трамвай? Очень хорошо, если вы предложите ей посмотреть старые фотоальбомы. Стеснительному человеку молчаливые мамы очень часто бывают стеснительными. Сложно разговаривать глаза в глаза. Когда же смотреть нужно не на собеседника, а на фотографии, становится гораздо легче сформулировать фразы и предложения. Не говорите о себе, расспрашивайте маму о ней. Пусть она вдруг почувствует, как это приятно говорить. О себе вы расскажете ей позже, когда она уже наговорится. А молчаны, которых наконец-то начали внимательно слушать, могут говорить долго. Только, пожалуйста, не обрывайте ее поток воспоминаний, не говорите «мам, ну ладно, я побежал». Этим вы закроете ее навсегда. Если уж решили проводить операцию по разговорению мамы, выделите на это пару часов. Да, мама никогда не практиковала длинные речи. Она может путаться в своем рассказе, забывать важные детали, закапываться во второстепенных, Мягкими вопросами направляйте ее речь в нужное русло, и вы получите невероятное тепло и благодарность. Попробуйте еще один формат общения, письменный. Нередко бывает такое, что заклятие молчания распространяется только на устную речь мам. А в письменной они могут чувствовать себя более легко и непринужденно. Там они запросто жонглируют метафорами и сравнениями, отделяют главное от второстепенного, шутят, реагируют на ваши вопросы, задают свои, попадающие точно в цель. Что ж, если ваша мама не оратор, а писатель, обсуждайте с ней самые важные для вас вещи на ее языке, то есть на письменном. Ей будет тогда гораздо проще понять и поддержать вас. А ведь вам именно это нужно от мамы.